Смертельные таблицы. Таблицы, графики и тексты, вставленные генералом-канониром в машинную память, содержали выдержки из множества документов большей или меньшей степени секретности. Сами исходные данные в них базировались на допущениях, сделанных исходя из прикидок разведки. И в этом плане фальшивка, сделанная Тутором Рором по принципу создания, не отличалась от каких-нибудь выкладок подводного мозгового центра. Ее даже можно было бы с некоторого угла зрения считать вкладом в военную науку. Однако такими вещами в Южной Республике занимались только по специальному указанию министерства, и потому с точки зрения закона, работа, проделанная генералом, являлась разглашением сведений специального характера. Узнай об этом расовый наблюдательный комитет, тут Тору бы не поздоровилось. Но ну, а то, что исследования, проведенные командиром боевой горы, еще и выдавались за некий реально существующий повышенно засекреченный документ, Тем более отягчало положение. Уже только из-за этого генерал потенциально находился под прицелом нескольких статей уголовного законодательства. А если бы ко всему добавился анализ текста, то количество обвинений мгновенно раздувалось бы на порядок. И среди прочего, старшему канониру сонного ящера можно было приписать следующее. Распространение паники в военное время. А также слухов о низкой боевой готовности республиканских вооруженных сил, посев среди молодых офицеров пораженческих настроений и еще много-много чего в том же духе. И все потому, что примерный текст документа говорил об анализе вероятного ответного удара империи эрербаков -эр по Баршпутиде. Среди многого-многого другого там значилось. Теоретически для заражения всей территории Южного материка летальной дозой радиации на относительно долгий период потребуется приблизительно 700 обыкновенных водородных боеголовок, взорванных равномерно по всей местности. Мощность зарядов берется примерно 10 мегатонн, однако реальность накладывает на идеальную картину некоторые ограничения. Поскольку погодой управлять невозможно и на разных высотах ветра дуют случайным образом, то разнос радиоактивных осадков будет происходить неравномерно. Кроме того, основной метод доставки боевых частей, применяемый в настоящее время – пушка. Дальность поражения орудий не безгранична, и учитывая противодействие республиканских сил обороны, сомнительно, что внутренность страны подвергнется такому же жестокому опустошению, как прибрежье. Мало того, более населенные области попадут под удар с перекрытием, а каким-то районам повезет. Это является основными причинами, по которым для летального заражения континента потребуется почти на порядок больше боеголовок, то есть 7000 штук, названного выше уровня мощности. Очень сомнительно, что на сегодня империя Эрарбаков, несмотря на все потуги, сумела накопить столько. Мы знаем о сложностях, возникших у них после взятия нами под контроль мироктропии и ее залежи урана. Тем не менее, общее количество зарядов у северян все-таки много больше, но основное число их относится к тактическому звену. Однако, безусловно, имеются более мощные, чем взятые в исходном положении боеголовки, и предположительное число их может варьироваться очень широко. Почему речь идет именно о возможности повального заражения нашего материка? Республиканские островные анклавы на рассмотрение не ставятся, поскольку считается маловероятным, что их можно будет сколько-нибудь успешно прикрыть. Поэтому основные силы обороны будут заниматься спасением Брашпутиды. Отвлечение сил на мелкие, пусть и плотно населенные острова является явной переоценкой своего защитного потенциала. Разведкой республики добыта проверенная информация, в которой значатся именно такие цели империи в отношении нас. То есть, поскольку политики эрарбий, мысля в этом плане достаточно трезво, абсолютно не надеются на захват нашей родины, то, согласно их задумкам, раса брашей должна быть повально уничтожена. Ни химические, ни бактериологические средства не дают в этом виде сценария полной гарантии. И кроме того, их доставка в достаточном количестве на сегодняшнем уровне развития техники эрарбаков не представляется возможным. Однако, исходя из приведенных соображений, следует, что и атомные бомбы не дают полной уверенности. Их просто-напросто не хватит. Тем не менее, планы повального заражения брошпутиды радионуклидами у империи имеются. О чем это говорит? Несмотря на явное множество раз доказанное преимущество нашей расы, правители империи нельзя считать круглыми идиотами. Ведь на что-то они надеются. Поэтому есть очень обоснованное предположение, что у враждебного генералитета наличествует некий козырь. Вполне может быть, что это кобальтовые бомбы. Водородные заряды с дополнительной оболочкой из кобальта. По сравнению с обычной бомбой, они дают увеличение зоны заражения более чем в 500 раз. Понятно, что в силу приведенных выше ограничений, которые будут действовать и тут, облака зараженной пыли не размажутся идеально. Но все же увеличение зоны смерти будет на порядке выше сравнительно с обычным термоядерным арт-обстрелом. Подлость императорской клики не имеет пределов. Ведь наша Родина абсолютно не собирается применять в будущем конфликте подобное оружие. Ведь мы планируем использовать в дальнейшем сушу Северного полушария в благородных целях колонизации. Собственные кобальтовые бомбы были бы нам только помехой. А таблицы и графики, приведенные тут же, цифрами и пересекающимися линиями, демонстрировали, как будет расти заражение Брашпутиды от удара к удару. И как скачками и в экспоненте увеличится смертность среди населения Южного полушария.